Глава 13. На следующее утро я вышел из дома самым первым. Это меня даже удивило, но много спать просто не удавалось. Нервы были на пределе, да и кошмары начали преследовать, чего за собой я раньше не замечал вообще никогда. Сны вроде даже не снились, либо я их просто не запоминал. А сейчас... Первый сон был про огромную тварь, которую не брали мои атаки. И с каждым мгновением этот монстр пожирал все больше и больше материи. Было плевать, какой именно. Воздух, земля, растения, животные. Эта тварь просто продолжала жрать и расти, пока сама не стала планетой и не поглотила все вокруг. Это был первый раз, когда я проснулся в ужасе. Второй сон был просто про то, как меня схватили повелители планов демонов и, подвесив на цепи, перед моими глазами одного за другим убивали моих союзников, соратников, друзей и любимых. Я пытался вырваться, пытался сделать хоть что-то во сне, но не получалось. Просто я был максимально беспомощным. Третий сон — сон смерти, самой смерти и ее угодий. Сложно это описать, но я тогда был ее рыцарем, был тем, кто должен был охранять ее жизнь, но не вышло. Меня связала боем большая часть повелителей, а потом трое из них прикончили богиню. И тогда все вокруг задрожало и опустилось во мрак, в пустоту, в бездну. Это были не сны, это были видения, которые сформировались в твоей голове самостоятельно. Я все их видела, за всеми наблюдала, и это только подтвердило мои догадки. Демоны хотят собрать артефакты жизни и осквернить его, породить бессмертную всепоглощающую сущность, чтобы потом было проще попасть в божественные планы. Ну а дальше? Ты сам все видел. Они бы уничтожали нас одного за другим. Поэтому становись сильнее, тень. Будь быстрее, мудрее, умнее, внимательнее. Ты нужен, чтобы все это предотвратить. Ты сам видел, на что способен маленький осколок и сколько бед он принес. Так что, ты знаешь, что делать дальше?» «Общаться со смертью всегда проблематично. Я слышу ее, чувствую ее, но ответа на мой может не услышать. Но в любом случае она права. Нужно действовать. У меня осталось уже на один день меньше. И чем быстрее я начну, тем быстрее закончу, тем быстрее вернусь домой к тем, кто меня действительно ждет. И я этого очень сильно хочу». Я понял, как привязался к Элеоноре. Даже странно, что такая девушка, как она, полюбила меня. «Уже уходишь?» Раздался сонный голос Эльфики за спиной. Ого! кивнул я, смотря на то, как льется вода в нашем фонтане с балкона из нашей же комнаты. «Нужно спешить. Я не знаю точно, сколько времени у меня займет поиск всех осколков. Их еще собрать нужно. А это куда тяжелее, чем кажется». «Наверное. Ради этого смерть...» И заключила союз с демоническим планом. Села на кровати девушка, а я как раз развернулся в ее сторону и заметил куда больше изменений на ее теле, нежели было вчера. У нее уже был коротенький хвост, который даже немного двигался. Его было видно через ее халат, в который она сейчас была облачена. У нее проступили рожки, которые пока скрывались под волосами, но из-за того, что она собрала их в хвост, их было видно. У нее начали искажаться зрачки, становились вертикальными, как у кошачьих. А еще появились странные образования на лопатках и пояснице. Но их я заметил в тот момент, когда она только накидывала на себя халат. «Скорее всего, да», — кивнул я через несколько мгновений размышлений, сам удивляясь тому, как быстро я подметил все эти детали и обдумал их. «Скорее всего, Лита должна будет устроить мне прогулку по всему континенту, позволяя найти все осколки и соединить их. Но тут я не уверен. И вообще...» Как ты себя чувствуешь?» «Странно», — нахмурилась она и подошла ко мне. «Мир словно меняется вокруг меня. Краски становятся более насыщенными, эмоции более сильными, а мое тело, ну, ты, наверное, заметил?» На что я мелко кивнул. «С каждым днем это скрывать становится все тяжелее и тяжелее. Близость с тобой только ускорила это, но отдаленность, когда желания и влечения только повышаются, Она тоже способствует развитию меня, как демоницы. «Ну, тебя, видимо, развивают именно желание близости», — пожала плечами. «И близости, как я понял, чисто семейной. Не знаю, как это правильно сказать. Тебя тянет именно к своему человеку. Причем, как я понимаю, маниакально тянет». «Прав», — кивнула она. «Мне очень сейчас тяжело держать в узде свои чувства. Мне хочется взять и кинуться на тебя, потащить в кровать». И там хоть всю вечность этим заниматься. Словно ты моя жертва в этом плане, но я понимаю, что нет. И что это влияние Элиты так на меня подействовало. «Нужно будет подумать, как можно назвать твой будущий план», — усмехнулся я. «Соблазна, близости, разврата у Литы. Она действительно этим и занимается. А у тебя нечто более интимное. Хм. План, план интима». интима. Оба одновременно сказали, спросили и рассмеялись в голос, после чего я приобнял ее и продолжил говорить. «Мне тебя там не хватало. С тобой действительно как-то проще. Даже людям доверять научился. Хотя ты сама им особо не доверяешь, и максимально закрыта. Была». «А ты странный», — усмехнулась она. «По сути, ты отброс, уж прости за прямоту. Ты иногда дико тупишь. У тебя странные шутки, у тебя непонятный образ мышления». Я иногда вообще не могу предугадать дальнейших твоих действий. Ты сострадателен, но при этом крайне решителен, и можешь прикончить всех, кто встанет против тебя и твоих близких, даже если это близкие. «Не сып мне соль на рану», — нахмурился я. «Платье, Грольм и Грольк помогали мне в плане Литы, и они ушли после этого в небытие. Они были согласны на это, они были рады помогать ей, но теперь их в каком-то смысле стерло из мироздания. Их не вернуть, даже если бы был такой шанс. И я не знаю, очнутся ли они когда-нибудь в том мире, в нашем. Элеонора прижалась еще сильнее ко мне. Она чувствовала мою тревогу. Она знала, что слова не помогут. И поэтому просто пыталась разделить со мной ту боль, которую я держал в себе. Она просто обнимала, просто гладила меня медленно по спине. Но этого хватило, по крайней мере, на то, чтобы расслабиться и переключиться на другие вещи. Сможешь проконтролировать, чтобы все прошло гладко? Спустя минут десять, когда в голове все мысли улеглись, а душа успокоилась, я немного отстранился и посмотрел в глаза Элли. «Ты вроде даже лучше меня способна контролировать сложные процессы. Я ж, по сути, недоучка, хоть и из престижного института». «Количество знаний не влияет на то, как ты ими будешь распоряжаться», — усмехнулась она. «Можно иметь мизер знаний и совершать то, что нужно, и что принесет пользу» а можно иметь столько знаний, что обычному человеку даже и не снилось, но наломать столько дров из-за того, что они неправильно применены, что будет потом очень и очень плохо. «Словно ты свою историю сейчас рассказала», — усмехнулся я, «но я тебе отвечу тем, что ты поняла свою ошибку и осознаешь, как нужно действовать дальше, поэтому ты-то и первый зам, а не кто-либо еще. Если бы у тебя не было этого качества...» то просил бы я сейчас не тебя, а Лизу или Андрея, смотря кто бы попался под руку первой». «Спасибо», — улыбнулась она и снова прижалась ко мне. Так мы простояли еще минуты три, после чего она отстранилась сама и пошла одеваться в свою рабочую одежду. Нужно было организовывать работу и уже решать вопрос с беженцами. И это полностью легло на ее плечи. А у меня же сейчас была совершенно другая миссия. Нужно было улучшить навык и выдвинуться в сторону алтаря смерти» где я с ней свяжусь, поговорю, после чего вызову Литу, если выйдет. Ну и с того момента начнется мое приключение для поисков артефакта. Придя к наставнице спиритических способностей, я снова отсидел в очереди, хотя все меня пропускали вперед, но я был непреклонен и терпеливо ждал. В этом мире не один я, у других могут тоже быть свои срочные проблемы, от которых будут зависеть чьи-то жизни. Минут через двадцать я приблизился к женщине, которая очень лестно высказывалась о моих навыках. Вчера она этого не делала, так как вымоталась за сутки. А сейчас было только утро, она была бодра и полна сил. Так что и могла высказывать куда более подробные мнения, чем вчера. Да и желание делать что-то в бодром состоянии куда больше, чем привялом. Таковы законы природы, как мне кажется. После бурных обсуждений, из-за которых пришлось задержать очередь, хотя никто и не возмущался, так как всем было интересно послужить меня и наставницу, мой выбор пал на мою самую первую способность. Она была уникальна. Она множество раз спасала мне жизнь и позволила избавиться от множества противников в свое время. Тот же самый город южнее. Погружение в тень уровень 5 позволяет скрываться в тенях и проводить туда сколько угодно персонажей. Затраты магической энергии 4,81 единиц за применение на одного персонажа. 96 сотых единиц энергии в минуту для поддержания за одного персонажа. Также вы без затрат дополнительной энергии можете затянуть с собой в тени дополнительных двух союзников или одного противника, где на него будет действовать штраф в 10 уровней основных способностей. Выбран дополнительный аспект «Временной». При нахождении в тенях время за тенями для вас течет на 20% медленнее, а для всех остальных вы двигаетесь на 20% быстрее. Выбран дополнительный аспект «Теневой». Пока вы находитесь в тенях, и на 10 секунд после их покидания все тени для вас изменения происходят в магическом плане, и увидеть их сможете только вы, как и воспользоваться ими, увеличиваются в размерах на 50%. Бонус второго навыка – сопряжение характеристик физических, физических и спиритических способностей. При погружении в тень первая минута пребывания в тенях не расходует магическую энергию, в частности на покидание тени. Не более одного раза в 10 минут. Бонус второго навыка сопряжения характеристик, восприятия и физических способностей. При погружении в тень на 10 секунд создает клон из тени на один уровень ниже действительного. Странно, нахмурился я. А клоны ни разу не создавались, когда я погружался в тень. Или это из-за того, что у меня постоянно была призвана Лита? В каком-то смысле, да, ⁇⁇ кивнула она. И нет. Этот клон независимый и обладает бесконечным запасом магической энергии. Точнее, запас равен твоему. А вот потратить он ее никогда не сможет. Просто из-за того, что она восполняется мгновенно. И чтобы его призвать, ты должен погружаться в тень с этим желанием. «Как сложно!» — нахмурился я. «Не все тебе скажет божественная система», — усмехнулась она. О чем-то нужно догадываться самому. Вот и тебе нужно было просто захотеть призвать клона, когда погружаешься в тень. Попробуй сейчас это сделать. Я кивнул, после чего направился в специальную комнату, где можно было тренироваться. Мне хотелось заодно еще проверить, как этот клон будет действовать, ибо он может несколько раз в секунду применять ту же атакующую способность, но, скорее всего, есть иные ограничения, например, не более одного применения способности раз в 5 секунд, ну или что-то подобное. Первые несколько раз у меня ничего не получалось, хотя я буквально концентрировался на том, чтобы появился клон. Я не понимал, в чем проблема. Рассказал об этом наставнице, после чего, немного поразмыслив, она направилась со мной. А вот дальше пошло интересней. Она начала применять против меня самые различные заклинания, и среди них были даже мои. Когда меня чуть не пронзило с десяток теневых клинков, я начал беспокоиться, ибо она меня могла достать даже в тенях. И именно после того, как я это понял, я погрузился в тень и появился клон. Наставница попыталась атаковать меня в тенях, но он тут же не дал ей это сделать, моментально сблизившись и начав атаковать ее в ближнем бою. «Век живи, век учись», — хмыкнул я, когда выбрался из теней. Не ожидал, что опасность поражения в мире теней вызывает клона. Удивительно даже, Свои особенности есть у всего, кивнула она, улыбнувшись, после чего вытерла пот со лба. Но ты действительно, интересный противник. Пока в магическом плане слабее меня, но вот суммарно, учитывая все твои навыки, все твои отработанные движения, ты уже спокойно справишься со мной. Сочту за похвалу, усмехнулся я. И спасибо большое за урок. Сто процентов это не единственная возможность вызвать с этого клона. Просто нужно понять другие аспекты этой способности. «Всегда пожалуйста», — кивнула она. «И удачи на твоем испытании. Тебе она точно пригодится, учитывая, сколько от него зависит». «А это всем поборникам так везёт? Или только мне?» На всякий случай перед уходом решил уточнить я. «Кому-то больше, кому-то меньше». Пожалуй, она плечами. «На тебя смотрят сразу несколько богов. В этом твой плюс и минус. На тебя возлагают огромные надежды. Ты — руки богов. Ты — их инструмент, который способен решить проблемы. Сто процентов кто-то где-то сдерживает натиск демонов. Сто процентов кто-то сражается за то, чтобы демоны не дошли до определенных точек. И от всех их заданий или испытаний зависит многое. Просто у тебя своя миссия, у них своя. Утро было познавательным и увлекательным, чего душой кривить. Нового для себя на самом деле я открыл много. У каждой способности могут быть свои скрытые особенности, которые будут в разных ситуациях показывать себя разными сторонами. И это увлекательно. С этими мыслями я вышел из города, наблюдая за тем, как беженцы бегают туда-сюда, пытаясь что-то найти или что-то выяснить. В некоторых палатках уже была организована работа по отбору. В городе я уже видел десяток довольных лиц, которых не замечал ранее. Кто-то уже, получается, прошел отбор и был направлен в город. Я искренне надеялся на то, что им тут ничего не достанется на блюдечке. Мы им даем защиту и возможности. Возможность жить, возможность работать, возможность отдыхать, возможность развлекаться, возможность купить себе материалы для дома, заняв участок, купив его. Просто так им никто не выделит место. Просто так им никто не даст дома. Нужно заслужить. Кем бы ни были люди, как бы они ни работали... Временные укрытие да, дадим. В городе быстро возвели несколько маленьких общежитий и сейчас строят большие, даже несколько десятков больших, но там минимум удобств, минимум площади, да и пропускать их туда будут только после того, как они отработают. А на поиски работы, как утвердили в Совете, каждому выделено не более трех суток. Но я не стал задерживаться. Я смотрел на беженцев до тех пор, пока чистое поле позволяло это делать. А потом я ступил в лес. По пути встретил несколько охотников, из числа все тех же бедолаг, которым пришлось покинуть свои дома. Это было похвальным, что они уже начали думать о своем будущем. Но я не стал им мешать, не стал отвлекать, просто продолжил свой путь дальше. А меня ждал алтарь смерти, на который я когда-то отнес один посох. И сто процентов он сейчас может пригодиться. Смерть ведь дальновидная, очень. Она гарантированно его переработала под это дело. Сто процентов он для чего-то понадобится. Она даже говорила про это. А потом, потом начнется неслыханное путешествие. В иной мир это одно. Я, условно говоря, оттуда в него попал, туда и вернулся. Здесь же. Мне придется истоптать просто огромные площади континента, чтобы найти все. Ибо десятки, если не сотни осколков артефакта разбросаны по всему свету. И сто процентов я даже уверен, что у меня даже с помощью литы не получится попасть туда, куда потребуется с гарантированной точностью. «А еще мне Лита должна артефакты за то, что она мне помогла. И я надеялся на то, что она мне его принесет». «Даже три», — усмехнулась она. «Один из которых ты сможешь выбрать. Но сразу скажу, даже я не знаю особенностей артефактов, ибо они раскрываются только после того, как их выбрал их хозяин». «Игра в темную», — вздохнул я. «И почему я не удивлен?»